Запись 123. Попробуй сюда что-нибудь написать. Я, я, я. Это я виноват, что он утонул. Это я должен был утонуть. Я его утопил. Я случайно его утопил. Это все я. Я сказал: "Ты что, боишься?" Я, блядь, сказал, что сам ничего не боюсь. Мне было совсем не страшно. Володя говорил: пойдем на берег". Макси будет орать. Макси будет орать. И все такое. Я смеялся и наглотался воды. Тупой идиот. Ненавижу, блядь, ненавижу. Это меня он хотел спасти. Это я должен был так глупо умереть. Я должен быть мертвым, мертвым, мертвым. Я должен был там умереть, а он должен жить, потому что он во всем лучше меня. Я его больше никогда не увижу. Я его не увижу, потому что я его утопил. Но я не хотел. Я не хочу. Не хочу, чтобы он умер. Это же мой брат. И на самом деле так быть не может. Не мог же его утопить в самом деле. Но я его утопил. Я утопил своего брата. Его номер. Я не увижу его больше никогда. Мне Больно, больно, больно. Больно.